Глава двадцать Не прошло и секунды, как я снова оказалась в воздухе. Тонкие обжигающие щупальца чужой магии вновь оплели мое тело. На этот раз Саргас не стал медлить и играть со мной. Я жадно вдохнула, чувствуя, как сжимается магическая удавка на моей шее. «Император!» — неуверенный голос Кайра дрогнул. «Она ведь отдала вам брошь!» Саргас не ответил, медленно повернул голову в сторону юриста и бросил на него холодный угрожающий взгляд, приговаривая того к молчанию. Этого оказалось достаточно. Каэр склонил голову, повинуясь, и смиренно отступил на несколько шагов назад. Чем меньше становилось воздуха в легких, тем сильнее накатывала паника. «Неужели я умру вот так прямо сейчас?» Мое сознание мутнело с каждой секундой все больше. Страх усиливался, терялись звуки, все вокруг медленно тускнело. Я закрыла глаза, принимаю свою участь, и вдруг... Мое туманное сознание пробудил оглушительный хлопок. Веки дрогнули, и первое, что я увидела, — это входную дверь. Сорвавшись с петель, как после взрыва, она пронеслась по воздуху аккурат за спиной Саргаса де Мариса — и сбила с ног стоящего там юриста. Комната моментально заполнилась темной магической дымкой. Я резко шлепнулась на пол, и в легкие снова ворвался воздух. Я громко закашлялась и подняла голову, пытаясь понять, что происходит. Саргас де Марис стоял, сжав кулаки, и смотрел в сторону выхода. На его скулах играли желваки, а взгляд жаждал крови. Я проследила за его взглядом и, едва не расплакалась, увидев в дверном проеме дарана. Он стоял окутанный черной дымкой магии. Взгляд спокойный, опасный. А еще он был не один. Приставив кинжал к горлу, даран держал в заложниках амдира. На лицах обоих кровоподтеки и ссадины, одежда местами прожжена. Из плеча дарана торчал деревянный обломок от некогда красивого стула. Мне показалось, что я видела точно такой же в вестибюле здания. «Простите за опоздание». даран ухмыльнулся, не сводя взгляда с императора. «Мы с Амдиром немного поспорили о стиле, и, как видите, я выиграл. Теперь он модный». Я по инерции бросила взгляд на руки Амдира, пересчитала пальцы и с облегчением вздохнула. Все на месте. Но с эльфийцем все равно было что-то не так. Несмотря на то, что его холодные голубые глаза пылали гневом, выглядел он изрядно потрепанным. И тут я поняла, что именно не так. «Волосы Амдира!» Некогда длинные и серебристые, они теперь едва достигали плеч. Срез неровный, рванный, словно их обрубили топором. «Ты заплатишь за это!» — процедил сквозь зубы Амдир. «Заткнись!» — прошипел Дарон у него над ухом. «Радуйся, что я тебя не убил, хотя, признаться, когда ты заскулил из-за потерянных волос, я почти поддался искушению». Я покосилась на бессознательное тело Мириэла Кайра, придавленное дверью. Затем снова посмотрела на дарана и Саргоса де Мариса и, наконец, опустила взгляд на брошь, что лежала у ног императора. «Ты переходишь черту, Ройс!» — с опаской в голосе произнес Саргос. «Отпусти его!» Несмотря на то, что улыбка дарана стала шире, она не предвещала ничего хорошего. «Предлагаю обмен». Я не собираюсь с тобой торговаться. Ты нарушил договор. Договор нарушил ты, император. Или ты забыл, как он звучит. Так я напомню. Ты даешь мне свободу, я не разваливаю твой трон. Не поднимаю восстаний и сам устраняю заговоры. Я правлю внизу, охраняя твой трон от заговорщиков, а ты правишь наверху. Пока ты не нарушаешь границу между нами, я не перехожу твою. Никому не рассказываю, как ты стал тем, кем стал. А ты, император, нарушил мои границы, украл мою брошь, чуть не убил мою любовницу. Непорядок. Хочешь, чтобы в городе начались волнения? Я легко это устрою. Сейчас самое время. Даррен ухмыльнулся. Напомни, Амдир, ты ведь через неделю становишься законным наследником. Странно, что ты так переживаешь за свою любовницу. Саргас усмехнулся, но взгляд его остался опасным. «Я переживаю за все, что принадлежит мне. Пока не решу, что с этим делать. Тебе ли этого не знать, Саргас? Вот когда она мне надоест, можешь делать с ней что хочешь, но не раньше». Губы императора скривились в жалком подобии улыбки, и он посмотрел на меня, как на ничтожество. Вероятно, он решил, раз найдено, то и интерес дарана ко мне угаснет быстро. «Забирай девчонку и убирайся отсюда», — сказал он с ленивой насмешкой. даран прицокнул языком и покачал головой. «Я пришел забрать все, что принадлежит мне, брошь в том числе». Император запрокинул голову и рассмеялся. Зловеще, почти безумно, по коже пробежали мурашки от страха. «Что ты задумал, Ройс? Зачем тебе эта вещица?» «Это брошь омыта кровью моего отца. Тебе знакомо слово «память»?» «Ты думаешь, я идиот и поверю в это?» Глаза императора недобро сверкнули. «Ты и сентиментальность? Не смеши меня!» «Хм!» – злобно усмехнулся Дарен. «Ты прав. К черту сентиментальность! Я сейчас лишу тебя сына так же, как ты лишил меня отца. Ты потеряешь единственного наследника, Саргас. Представь только, столько жертв ради трона и некому его передать. Какая жалость!» Император стремительно шагнул ко мне, схватил меня за волосы, как за поводья. Я вскрикнула от боли и в следующее мгновение оказалась на коленях рядом с ним. Секунда, и моего горла коснулось что-то холодное и острое. «Тогда я убью ее, Ройс!» Стеснув зубы от боли, я испытывающе взглянула на дарана но он не смотрел на меня. Все его внимание было отдано Саргосу де Марису. И я решила не упускать свой шанс. Нащупав на полу брошь, я схватила ее и крепко сжала в кулаке, не обращая внимания на боль от впивающихся в руку острых граней. «Что скажешь?» Саргас сильнее дернул меня за волосы, заставляя поднять повыше голову. «Убивай!» Голос Дарана прозвучал оглушающе. «Но я тут же уничтожу твое остроухое отрудье!» Я испуганно уставилась на дарана Он выглядел спокойным, чересчур спокойным и уверенным. В голосе ни капли сомнений. И я не могла понять, он блефует или действительно готов избавиться от меня, ведь брошь найдена, и я ему больше не нужна. Саргас прищурился. «Тебе она не так дорога, как мальчишка, за которым ты носился по ночным улицам!» В его голосе сквозила насмешка. Я замерла, и надо отдать должное Даррену, на его лице не дрогнул ни один мускул. Словно он был готов к этому вопросу. Понимал, что рано или поздно про Нориса узнают. Она просто любовница. А мальчишка? Он тоже позарился на мое. Я просто хотел надрать ему уши. В комнате повисло тяжелое молчание. Воздух задрожал от невидимого напряжения. Я затаила дыхание, не зная, чего дальше ждать. «Отец!» – просипел Амдир. «Не надо!» Секунда, вторая, третья. Саргас отпустил мои волосы и толкнул меня вперед. Не теряя времени, я вскочила на ноги и рванулась к дарану. Не задумываясь, спряталась за его спину, выглядывая оттуда, как из укрытия. «Брошь?» — спросил он, повернув голову в полоборота. «У меня». Он толкнул Абдира в сторону Саргаса с такой силой, что тот распластался на полу. Не теряя ни секунды, Даррен схватил меня за руку и потащил прочь по широкому коридору здания. В вестибюле царила разруха. На полу десятки неподвижных эльфийских тел. Снаружи слышались крики и визги. Как только мы выскочили из здания, я на миг оцепенела. Повсюду, как поваленные деревья, лежали эльфийцы. Терриан стоял у колонны, деловито сложив руки на груди. Несмотря на ссаденные и раны, он выглядел бодрым и полным сил, в отличие от моего фамильяра. «Хлин!» — кролик лежал на брусчатке, выжатый, как лимон. Шорстка обожжена в нескольких местах, передний зуб сломан. Его уши безвольно раскинулись на дороге, его жалобный голос был слабым и тихим. «Меня тошнит! Меня сейчас вывернет! Это все ты виновата, певичка проклятая!» «Потерпи, пушистик!» — я подхватила Флина на руки. Перевести дыхание я смогла только тогда, когда машина сорвалась с места, увозя нас из эльфийских кварталов. Калас срочно к песчаным ведьмам!» — скомандовал Дарен. «Что стряслось?» — встревожился Терриан. «Они пронюхали про Нориса. Игра начинается раньше, чем я рассчитывал». Теориан тихо выругался. Я молча прижала к себе Флина и посмотрела на встревоженное лицо дарана «Дело дрянь», — заключил здоровяк. Даран, ты ведь не оставил его одного, когда помчался сюда?» Даран промолчал, уставившись в окно. Теориан понял все без слов. Он метнул в меня злобный взгляд, словно я была причиной всех бед, и, откинувшись на сиденье, прошипел. «Твою мать!»